Глава восемьдесят восьмая. Орфографию, то есть правила и предписания, установленные грамматиками, он не старался соблюдать и, по-видимому, разделял мнение тех, кто думает, что писать надо так, как говорят. Часто он переставляет или пропускает не только буквы, а даже слоги. Но такие ошибки бывают у всех. Я не стал бы это отмечать, если бы мне не казалось удивительным сообщение некоторых историков, будто бы август сместил за невежество и безграмотность одного легата, бывшего консула, когда заметил, что тот написал «икси» вместо «ипси». Когда он пользуется тайнописью, то пишет «б» вместо «а», «с» вместо «б» и так далее таким же образом, а вместо «икс» ставит двойное «а».